Главные в семье. В каждой семье есть свой главный. В нашей – это я. Главные в семье делятся на две категории. Одни признаны всеми членами семьи, другие – самозванцы, должны доказывать свою власть всем и каждому. Я принадлежу к последним. Чтобы быть главным в семье, возраст не помеха. Единственный ребенок – всегда главный человек в семье. В самом деле желание быть главным проявляется очень рано. «Я старше тебя, значит, я главный» — вот слова, которые предвещают появление нового главы в семье. Когда же моя старшая сестра, которая, кстати сказать, никак не подходит для роли главы, хотела возвыситься надо мной с помощью такого блистательного довода, я отвечал ей «Нет, главный я, я мужчина». Такой ответ всегда бесит женщин или будущих женщин, считающих себя главными, и они, как правило, грозятся. Вот скажу маме, тогда узнаешь. Конечно, мне вовсе не улыбалось, чтобы мама узнала о моих попытках изображать главу семьи. Но я до сих пор ухитряюсь вертеть в семье, как хочу, и мне это сходит с рук. Жизнь у тех, кто вертит, куда приятнее, чем у тех, кем вертит. Кто велит задать корм-ка на реке, или пойти проверить почтовый ящик, или вывести на улицу собаку, или сбегать за молоком, глава семьи. а другие ему подчиняются.